Глава третья, подглава первая. Застоявшемуся нагелю не терпелось перейти с шага хотя бы на рысь, но Рудольф сдерживал жеребца, хоть и вполне разделял его чувства. Упрятанные в горские торбы копыта превращали коня в крадущуюся кошку. Толстый войлок исправно глушил звуки. Не слышать привычного цоканья подков было странно и неприятно, но скрытность требовала жертв. Волк верхом на кошке. Нужно обязательно рассказать об этом Мике. Сарванец будет хохотать и спрашивать, что дальше. А дальше добыча будет ловить охотника. Такое тоже бывает. Где же его ждут? И кто? Если убийца тот, о ком не хочется даже думать, его караулит сегодня. Пустырь в льняном переулке прямо-таки создан для засады. Если не считать калитки ведущий на задворке соседнего дома. Три ночи на троих врагов, а место одно, и его не миновать, разве что ждать в кровати гудрун. Если бы Руди Ротбарта спросили, как убить принца-регента, он бы посоветовал надеть маску, забраться в окно к суконщику, хорошенько его припугнуть и дожидаться гостя. Забавно, если убийца так и поступит. Что ж, В таком случае убивать мерзавца не стоит. Вдруг понадобится. У хорошего правителя должен быть хороший убийца. Иначе приходится все делать самому. Он вовремя не озаботился, вот теперь и отдувается. Из-за острых крыш медленно и важно поднималась Луна, и Руди помахал ей рукой. Луна была его старой приятельницей и сообщницей. Недаром она украшала герб Ротбортов. Луна и коронованный красный волк. В полнолуние Ротбортом везет, потому-то он и начал игру сегодня. Руди мечтал, чтобы за его шкурой охотились луасцы или пописты, полагавшие и не без основания Ротбортов безбожниками. Третье имя Рыжий Дьявол с радостью бы позабыл, не будь подобная забывчивость непозволительной роскошью. У регента на шее Милика микки И он в конце концов отвечает за этот чертов метельрайф. Тут ворон не половишь. Нагиль поравнялся с Челночным переулком и собрался и дальше следовать знакомой дорогой. Но Руди завернул жеребца. Два дня назад, обитавший в Челночном причетник, за десяток талеров вручил смуглому чернобородому дворянину ключи от ворот, пояснив, что калитка на пустырь запирается на засов, который будет смазан. Вот было бы смеху, если в щедром провинциале узнали принца-регента. Дом причетника был шестым от угла. Руди дернул повод, и Нагель остановился у чистеньких ворот. Хозяин обещал навестить замужнюю дочь, и Рудольф не имел основания ему не верить. Отпереть ворота и завести коня во двор было делом пары минут. Нагель будет стоять тихо, на него можно положиться. Вот на других... Принц Регин сбросил плащ и шляпу. Следом отправились парик и фальшивая борода. Убивать нужно со своим лицом. Если его ждут не сегодня, а завтра или послезавтра, он пожертвует на храм сотню талеров и не станет есть мясо по пятницам. Не есть мясо. Дьявольщина. Да он пить год не будет. Только бы враги остались врагами, а друзья друзьями. Луна уже поднялась над домами. Она была удивительно бесстыдно яркой. Рудольф подмигнул разбушевавшемуся светилу и, легко ступая, направился к калитке. Причетник не просто смазал петли, он выкосил разросшуюся траву. Молодец! Руди осторожно приоткрыл и, не подумавшую скрипнуть, дверцу. В засыхающих зарослях виднелось несколько силуэтов. Четверо? Нет, пятеро. Вот и ответ, Руди Ротборд. Засады в спальне Гудрун не будет, как и жертвы на церковь. Будут смерти на пустыре. Ну да ладно. Рудольф присел на корточки, наблюдая за ждущими его убийцами. Пятерка настороженно вглядывалась в ночную тьму. Стояли хорошо. Сразу видно, что люди опытные, не какой-нибудь сброд. И все равно люди не кошки, долго не выдержат. Самый никчемный обязательно полезет к вожаку с расспросами. Иначе просто не может быть. Вожак в ответ ряпнет и станет ясно, кого оставить напоследок. Колокол мерно отбил полночь. Голубчики наверняка волнуются. Добыча всегда проходит льняным в одиннадцать. Что ж, подождем. Спешить некуда. Все уже ясно. Осталось утолить рвущую сердце ярость. Ну почему? Почему? Почему предают те, кого любишь? Что ты им сделал или, наоборот, не сделал? Когда ошибся, не заметил, просчитался, ушел в сторону. Предательство, как цыплята, вылупляются не из каждого яйца и не сразу. Их еще надо высидеть и выкормить. Вот он и высидел, сам виноват. И все же, почему? Этого псы не скажут, даже выверни их наизнанку. Это знает только хозяин. Дьявольщина. Хорошо, хоть ждать пришлось недолго. Забавно. Самое короткое терпение оказалось у самого длинного. Переминается с ноги на ногу, теребит оружие. Он еще и левша. Левша. В драке не подарок. Особенно левша нетерпеливый. Извини, приятель, но тебе объясняться с райским привратником первым. Тысячи чертей. Но кто же у них за главного? Под глава вторая. Мария Августа не поскупилась. Спальня была роскошной, не хуже, чем в операторском дворце. Но от дубовых панелей и красного бархата милики стало не по себе. Еще хуже были гобелены с красными волками, похожие на огромных длинноногих лисиц. Звери загоняли и терзали оленей и ланей, а в небе висела ржавая луна. Такая же, как сегодня. Ваше Величество желает чего-нибудь? желает схватить сына и бежать от этого дома и его обитателей, но это невозможно. Благодарю вас, нам ничего не нужно. Хотя нет, принесите еще свечей, я... Я хочу написать письмо. Простите, ваше величество, но в этом доме нет письменных принадлежностей. Хозяева не знают грамоты. Тогда принесите мне Библию. Она здесь, у изголовья. Хорошо, вы свободны. «Если буду нужна я или Зельма, позвоните!» «Обязательно! Статсдама Статс-дама наконец вышла. Милика торопливо задвинула засов и потрясла запертую дверь. «Нет, сюда никто не войдет. Такую дверь можно вышибить только тараном!» «Матерь Божья! Да что с ней такое? Можно подумать, она заблудившаяся сиротка, угодившая в лапы к ведьме! Или лань с гобелена!» В доме шестеро солдат, не считая Цигенгофа. Те, кто остался с лошадьми и каретой, знают, что они пошли в Вольфзее. Да и что может грозить вдове Людвига в доме его кормилицы? Свекровь невестку ненавидела, это так, но свекровь умерла, а с шерца она расстанется завтра же. Баронесса фон Шарфмессер не боялась матери Людвига и любит Микки, ей можно верить. Мама. Микки не спит, лежит на спине, смотрит с зелеными отцовскими глазищами. «Мама!» «Что случилось, мой хороший?» «Мама!» «Зачем мы здесь?» «Ну, ты же знаешь, сломалась карета, нам нужно было где-то заночевать. Утром придет кузнец, все починит, и мы поедем в Витте. К Руди!» заулыбался Микки. «Да, только надо говорить Рудольф или принц-регент. Ему это не нравится», не согласился сын. Он хочет, чтобы я его звал Руди, и я буду его так звать. Хорошо, зови, но только когда вы одни. Святая Дева, переживут ли они эту ночь? Какие глупости! Им с Микки ничего не грозит, а вот Рудольфу... Что, если он поехал к своей подруге, а встретил убийц? Господи всемогущий, сделай так, чтобы с Деверем ничего не случилось. Руди ей больше, чем брат. И потом, без его защиты, они с мики пропадут. «Мама, почему ты не ложишься?» «Я сейчас лягу, только немного подумаю». Она не ляжет, потому что без помощи ей не раздеться. Но сюда она никого не впустит. «Никого!» «Закрой глазки и дай ручку. Я тебе спою, и будет все как дома». «Мы не дома». Сын сел, откинув меховое одеяло. «Какой же он тощенький!» Ты не спишь, потому что здесь убили Герду, да? Господи, с чего ты это взял? Герда просто уехала, у нее были дела. Мы тоже просто уехали, вздохнул сын. Мама, я боюсь, волки загрызли Герду, и нас загрызут. Волки в лесу, проклятый гобелен, ей и то страшно. А мы в доме, у нас очень крепкая дверь, и нас охраняют солдаты и клау. «Граф Цигингов!» «Волки тут!» — прошептал сын, косясь на гобелены. «Вот они!» «Глупости!» — прикрикнула Милька. «Это просто картинки! Плохие, злые картинки! И все! Они не живые! Вот, смотри!» Императрица подняла свечу и подошла к стене. Коснуться красно-рыжей ткани было страшно, но она это сделала. Ничего не произошло, только откуда-то вылетела маленькая серая бабочка, Милика зажмурилась, выдернула шерстинку, сунула в огонь. Запахло паленым. «Видишь?» — женщина оторвала еще одну нитку. «Это просто ковер. Не смотри на него. Закрой глазки и постарайся уснуть». «Хорошо». «Мама!» «Да, родной?» «Мама!» «Только ты не спи». «Конечно, родной. Знаешь что, давай прочитаем все молитвы, которые ты знаешь. А если мы помолимся...» Прилетит ангел и прогонит волков?» Микки с надеждой взглянул на мать. «Правда? Обязательно прогонит». Господи, она только сейчас заметила, что в комнате нет распятия. «Патер Ностер, кве сын целис», — зачистил сын. «Только ты мне подсказывай, а то я забыл». «Конечно, сердечко». «Патер Ностер, кве сын целис». «Санктифице тур номентум». «Адвениат регнум тум. «Феат валюнта стуа, сикут инцелю, этин терра». Подглава третья. Время ползло, как пьяная сороконожка. Цангер дважды выглядывал на улицу в тщетной надежде увидеть одинокого всадника. Без толку. Теперь Макс хотел одного, чтобы принц-регент не вылезал из дворца. В конце концов, он мог передумать баба-бабой, а регенство-регенством. «Рыжий — еще тот котяра, но дело для него прежде всего...» «Капитан!» «Ну, разумеется, это долгий Питер. Он точно приедет!» «Заткнись!» — рявкнул Макс. «Шайзе!» «А вдруг он другой дорогой поехал?» «В лес Ферри, а мы тут торчим!» «Пло...» «Договорить долгий не успел». Макс оторопело уставился на свалившегося подручного. Питер лежал неподвижно, в его спине торчал кинжал. Очень дорогой. Если я не ошибаюсь, вы кого-то ждете? Донеслось из зарослей. Могу я чем-нибудь помочь? Цангер резко обернулся. Рудольф Ротбард собственной персоной стоял у дальней стены. За его спиной виднелся тусклый свет. Калитка, будь она неладна. Калитка. Сейчас мерзавец удерет, и все. Хозяин церемониться не станет. Если выкрутится, разумеется. «Так вы ждете кого-то другого!» В красивом голосе послышалось разочарование. «Что ж, не смею вам мешать!» Рыжий дьявол отвесил издевательский поклон и сделал шаг к калитки «Его нельзя отпускать! Ни в коем случае нельзя!» «Вперед!» — проревел Цангер, отбрасывая плащ. «Этого хватило! Ферри, Конрад и старина Хунд — ребята бывалые, не растерялись!» Троица брызнула в стороны, чтобы окружить Рыжего. Это было правильно. Было бы, соизволь принц-регент, обождать. Но ждать дьявол не стал. Рыжая молния метнулась к Конраду, и тот от неожиданности сплоховал. Удар в горло, и регент, не оглядываясь на свежего покойника, обернулся к уцелевшим. Справятся? Цангер замер, сжимая шпагу и кинжал. Он не должен рисковать, не имеет права. Бочка Ферри. Отличный фехтовальщик, да и хунд, парень не промах. За а они с кого хочешь шкуру спустят. Злобно лязгали клинки, трещал бурьян, метались черные тени. Не хватало, чтоб сюда принесло стражу. Ферри прыгнул вперед, норовяя достать принца в бок, и тут дьявол подсказал тезке сделать длинный выпад. Шпаги ударили одновременно. Хунд ткнулся лицом в крапивный куст, да так и остался лежать. Но Фери свое дело сделал. Рыжий глухо вскрикнул и подшатнулся. «Ранен? Или подскользнулся?» Ротбард хрипло ругнулся и обернулся к бочке. Нистовая атака, и Ферий сложился вдвое, судорожно вырывая застрявшую межребер шпагу. Рыжий дернулся вернуть оружие, но его повело назад, потом в бок. «Неужели все-таки ранен?» «Похоже на то!» Ферий вырвал шпагу принца из раны и свалился, придавивший своей тушей Эфес, но дьяволу было не до оружия. Цангер с трудом верил собственным глазам, но это не было ни бредом, ни ошибкой. Рудольф Ротборт в самом деле медленно осел в примятый бурьян и застыл в жуткой полусидячей позе, упираясь руками в землю. Слава богу, получилось! Парней, конечно, жаль, но главное — дело. Его нужно закончить, и побыстрее. Макс, не выпуская из рук оружия, двинулся к раненому. Принц медленно поднял голову. В иступленном лунном свете лицо Ротборда казалось жуткой маской. Прокушенная губа, сведенные брови, волчий блеск в глазах. Да, ранен, да, тяжело, но вряд ли смертельно, И он в полном сознании, а значит опасен. Собственная шпага для принца потеряна, но рядом валялась рапира Хунда. Рука в черной перчатке дрогнула и потянулась к Эфесу, но тот был слишком далеко. Другой бы сдался, другой, но не руди дьявол. Регент бешено свернул глазами и попытался подняться, упираясь коленом в землю. «Хватит, пора кончать!» Макс шагнул к раненому, избегая смотреть в бледное злое лицо. Сангер был стрелянным воробьем, но ему еще никогда не приходилось убивать принца в крови. «Что ж, Макс, утро ты встретишь богатым человеком, а старость – бароном!» Будущий барон занес шпагу, и тут правая рука дьявола взлетела вверх. Что-то мерзко свистнуло, что-то хлестнуло по правому запястью и обвилось вокруг него. Убийца не успел ничего понять, а страшной силой рывок едва не выдернул руку из плеча. Цангера швырнула вперед, навстречу стремительно расправляющемуся Ротборту, на лице которого не было и следа боли. Зато бой взорвалась в паху незадачливо убийцы. Последнее, что он успел заметить, — это знаменитую на весь Витте волчью ухмылку. Сознание вернулось к Максу в небольшом, пахнущем скошенной травой дворике. Глаза слепил фонарь, рядом маячили сапоги для верховой езды. Цангер застонал, попробовал пошевелиться и обнаружил, что связан по рукам и ногам. Несостоявшийся барон хрипло выругался и прикусил язык, но было поздно. Сверху раздался короткий смешок. Макс поднял голову и столкнулся взглядом с принцем. Дьявол ухмылялся, крутя в руках изящный шнурок с шариком на конце. «Я вижу, вы пришли в себя!» Непринужденный жест, и шарик пронесся перед самым носом пленника. Раздался знакомый свист, и Макс невольно вздрогнул. «Как?» Темные брови поползли вверх. «Вы не знакомы с этой милой вещицей? Для человека ваших занятий это позор!» Если вы будете вести себя разумно, я подарю вам эту безделицу на память. Но сначала хотел бы знать, достаточно ли вам удобно. Нам предстоит долгий разговор. Голос был мягким, губы принца изгибались в любезной улыбке, но убийце показалось, что над ним стоит оскалившийся волк, красный волк Небельринга. «Ваше высочество!» — пробормотал Макс Тангер. «Я все расскажу!» — Все, что знаю.